Глава восемьдесят восьмая. Коронация. Эль. Говорят, что утро добрым не бывает. Врут. Еще как бывает. По крайней мере, для меня это утро было невероятно добрым. Проснувшись от яркого солнышка, бьющего из окна, я обнаружила себя практически лежащей на линии. Не знаю, сколько времени эльф провел, не шелохнувшись, оберегая мой сон. Наверное, у него затекло все тело, но он и виду не подал, а лишь одарил своей фирменной лучезарной улыбкой и тихим «С добрым утром, родная», от отчего настроение моментально подпрыгнуло до небес. Но что самое интересное, в кровати мы были не одни. Позади него широко раскинулся мирно дремлющей Энжи, а к моей спине плотно прижимался Джей. Я даже не удивилась тому, что упругий змеиный хвост был мягко но надежно обернут вокруг моей лодыжки как все прошло этот отель в таксин на тебя укатал что ты даже не слышала как мы пришли прошептал на ухо джей и ласково провел рукой по моей обнаженной спине было классно со счастливой улыбкой потянулась я и с любовью чмкнула лина и джея в губы чтобы потом соскочить и ретироваться в ванную, пока мои мальтельцы не взяли в сладкий оборот трое мужей. «А меня?» – сонно воскликнул Энжи, когда я была уже на пути в ванную. Пришлось возвращаться, чтобы подарить поцелуй и ему. Стук в дверь раздался настолько громко и неожиданно, что я даже вздрогнула и запаниковала, не зная, куда бежать за халатом или любой другой одеждой. Мои метания быстро пресек Энжи, схватив в охапку – Он затащил меня на кровать и замотал простыней. «Ну да, лежу я тут спеленутая между трех обнаженных мужиков с утренними стояками. А что, мои законные мужья имеют полное право». «Войдите!» – позволил Джей, и в комнату серым вихрем в дорогом костюме ворвался к сцен. «Ой, какая прелестная картина!» – умилился он, разглядывая наш квартет на кровати. «Знаете, чего тут не хватает?» «Тебя!» – рассмеялся Джей, прекрасно поняв его намек. «Именно!» Подойдя вплотную к кровати, он бесцеремонно перелез через Энджи и оставил на моих губах горячий поцелуй. «Наглый, как все кошаки!» – по-доброму усмехнулся Ирлинг. «И такой же убийственно обаятельный!» – подмигнул мне оборотень и вернулся к двери. «С добрым утром, семья!» «Поднимайтесь и собирайтесь, коронация Дэна через час. Явка обязательно», – отдал он приказ и вышел из комнаты. Сборы не заняли долго времени, мы даже успели позавтракать, а когда спустились в тронный зал, он уже был набит битком. Я оглядывала собравшихся аристократов, всех мастей и про себя отметила, что благодаря нарядам, магически созданным Линам, для каждого из нас, наша компания выглядела весьма достойно. на мое золотистое платье, пожалуй, было самым красивым из всех. Увидев нас издалека, дентаран дал знак своим гвардейцам, после чего те провели нас в первый ряд и усадили на стулья напротив трона. «Привет!» – прошептал мне кто-то прямо на ухо, склонившись надо мной сзади. Я чуть не подскочила от неожиданности, а развернувшись, едва сдержала радостный вопль. Тут находилась вся наша островная компания. «Шелти?» И тот был в образе человека, а не барса, и словил уже немало восторженных взглядов от местных дам. В душе маленьким червячком шевельнулась ревность. «Эртен!» – просияла я в то время, как он целовал меня в щечку. «Раф, Тарден, как же я вам рада!» «Взаимно, принцесса!» – подмигнул мне Тарден. «Не могли же мы пропустить коронацию нашего дятла? Прекрасно выглядишь, Эль!» – улыбнулся мне Раф. В этот момент громко зазвучала торжественная музыка, и все дальнейшие разговоры пришлось отложить. Пока длилась церемония, и Дэн зачитывал с листка длинную королевскую клятву о защите народа, королевства и круглосуточной работе во благо я с интересом рассматривала все вокруг. Оказывается, за эту ночь в зале успели заменить трон, и теперь вместо обугленного стояло другое, не менее шикарно королевское кресло. А когда на голову Дэна надевали корону, я едва не прослезилась. Настолько это было волнительно и трогательно. Я млела от счастья, что мое желание сбылось, и Дэн стал королем. Кстати, сама корона ярко сияла на солнце и выглядела немного иначе. Богаче и вместе с тем солиднее, чем та, что сгорела вместе с головой Салентара. Когда церемония подошла к концу, меня ожидал немалый такой сюрприз. Дэн, точнее, Его Величество, король Дентаран Орданийский, вывел меня перед всеми и в повисшей тишине опустился передо мной на колено. «Эльвира Кириэль Вайт, я король Ордании Дентаран. Прошу вас оказать мне честь завтра стать моей женой. Клянусь любить вас и защищать до конца моих дней». Судя по раздавшемуся тихому «шмяк», кто-то из зрителей не выдержал эмоционального накала и рухнул в обморок. Впрочем, я тоже была близка к потере сознания, глядя на Дэна сверху вниз в полной прострации. И что мне ему ответить? Я вроде как его Тейла плюс уже дала согласие на острове стать его невестой. Не отказывать же ему сейчас перед всеми, пускаясь в путанное объяснение, что в ближайшее время я еще морально не готова видеть его своим мужем. Походил бы в женихах пару-тройку лет, но меня плотно приперли к стенке. поэтому перед сотнями горящих глаз, устремленных на меня, я едва слышно выдохнула «та» «Да и подала ему свою руку. Зал взорвался овациями.